многократного специального рецидива. Например, среди квартирных воров 39% осужденных имели три и более судимостей только за кражу с проникновением в жилище. По данным нашего исследования, 70% карманных воров и числа рецидивистов были судимы три и более раза за совершение карманных краж среди лиц, совершавших разбои с проникновением в жилище, оказались судимыми два и более раз свыше 50%, в том числе за имущественные преступления 70%. Таким образом, в современной рецидивной преступности обнаруживается достаточно устойчивая тенденция к преобладанию специального однородного рецидива. Отражающего степень профессионализации преступников. Криминальный стаж взамен судимости. Специальный рецидив относится к очевидному показателю первого элемента криминального профессионализма. Однако среди профессиональных преступников значительное число лиц, систематически совершающих преступления в виде промысла но не привлеченных по ряду причин к уголовной ответственности. В определении численности лиц данной категории имеются серьезные трудности, поскольку нет ни статистики, ни даже методики выборочных исследований. Однако нами установлено, что ранее несудимая категория профессионалов достаточно многочисленна среди карточных мошенников и наперсточников, вымогателей, хозяйственных преступников, лиц, сбывающих наркотические вещества и тому подобное. Но это далеко не полный список разновидностей профессиональных преступников. Кузнецова справедливо дополняет его другими торговыми мошенниками, злостными тунеядцами-спекулянтами, многократными рецидивистами. Перечень этот можно продолжить. Но важно другое. Среди приведенных выше категорий профессиональных преступников значительно доля лиц, никогда не привлекавшихся к уголовной ответственности. Криминальная профессионализация и тунеядство. Криминологическим показателем устойчивости и систематичности преступной деятельности являются также данные о преступниках, не занятых общественно полезным трудом, что достаточно убедительно свидетельствует о явном наличии такого показателя, как удовлетворение ими материальных потребностей с помощью преступлений против собственности. Среди воров личного имущества на момент ареста не работал каждый третий, причем 11,6% из них были злостными тунеядцами. По нашим данным, особенно высок удельный вес длительное время неработающих среди карманных воров 59,6%, карточных мошенников 70%, лиц, совершающих разбой с проникновением в жилище 47%, квартирные кражи 39%, кражи из объектов операции. 32,2%. Оставшаяся же часть работавших преступников в подавляющем большинстве была занята неквалифицированным трудом или имела документы об инвалидности. Характерно, что среди карманных воров, занятых в общественно-полезной сфере деятельности, 64,2% их постоянно гастролировали и на работе появлялись периодически. Вместе с тем, такие категории преступников, как лица, занимающиеся кражами, скупкой и сбытом предметов старины и изобразительного искусства, несмотря на систематичность совершаемых ими преступлений, включали в себя лишь 8% неработающих. В то же время продолжительность их преступной деятельности в среднем составила более 6 месяцев примерно тоже можно сказать о многих видах мошенников. В последние годы среди лиц систематически совершающих корыстные преступления обнаружилась тенденция